Глава 14. Довольно скоро выяснилось, что пресловутый фотоаппарат цел и спрятан Викторией Павловной в магазине среди всякого хлама. «Понимаете», — проникновенно объясняла она Гурову, — «муж и так завелся до предела. Если бы он еще увидел эту штуку, а вещь дорогая, не выбрасывать же. Геннадий зарабатывает прилично. Но, по-моему, потом он все равно будет жалеть, что потерял аппарат. Может, он ему и не нужен, конечно. Кто его разберет?» «Вообще не понимаю, зачем он его мне сунул? Крыша поехала, наверное». «Значит, вы уверены, Виктория Павловна, что фотоаппарат все еще находится у вас в магазине?» с надеждой спросил Гуров. «А где же ему еще находиться?» — удивилась она. «Мы вчера после вашего ухода вскоре закрылись. Ну, сами понимаете, какая уж там работа, когда вы нас так напугали. Я вообще с тех пор вся на нервах. Покоя себе не нахожу. Ведь мы с вами никогда с милицией дела не имели. Никогда». Даже он со своим характером всегда старался держаться от всяких дел подальше. И вот кто бы мог подумать? Мы так расстроены, вы не представляете. — Ну почему же, — сказал Гуров. — Только чего вам бояться, раз вы свой гражданский долг все-таки выполнили? Только, Виктория Павловна, как бы нам с вами сейчас в ваш магазин попасть? Я понимаю, что время не самое подходящее, но нам этот фотоаппарат нужен срочно. — Ой, я не знаю, — растерялась Стегунова. — Тут такое дело, товарищ милиционер. Ключи от магазина у мужа в кармане. А я боюсь сейчас его тревожить. Он ведь меня и слушать не станет. Просто такой устроит. — А вы намекните ему, что милиция не дремлет, — сказал Горов. Сами же говорили, что в душе он у вас мягкий и пушистый. — Так-то оно так. Да ему, когда я под хвост попадет, ничем его не вразумишь, — вздохнула Тигунова. — А сейчас он еще такой пьяный. Но я попробую. Если он крепко спит, может быть, я сумею достать ключи. «И что мне тогда делать? Звонить вам?» «В любом случае звоните», — строго сказал Гуров. «И вообще, знаете, дайте ко мне на всякий случай номер этого телефона. Связь между нами не должна прерываться, Виктория Павловна. Не забывайте, речь идет о жизни человека». Тигунова пообещала сделать все возможное. Однако чувствовалось, что напугана она не на шутку, и Гуров далеко не был уверен, что она выполнит свое обещание. Ему захотелось заполучить фотоаппарат как можно раньше, чтобы еще до рассвета у них были какие-то результаты. Но ситуация складывалась таким образом, что он никак не мог в нее вмешаться. Оставалось ждать и надеяться. К полуночи на квартире Гурова появился генерал Орлов. Он вошел в распахнутом плаще, сердитый и решительный. На его плечах мерцали дождевые капли. «Что?» — спросил он с порога. «Что с Марией? Она не пострадала?» «Смотри, все в порядке», — успокоил его Гуров. «Спасибо Стасу. Было бы совсем здорово, если бы он немножко промахнулся. Чтобы нам было сейчас с кем поговорить. Но что выросло, то выросло». Генерал метнул на него суровый взгляд. «Поговорить ему захотелось», — резко сказал он. «Скажи спасибо, что все живы. А вообще вы меня до инфаркта доведете, мужики. Как так получилось, что на твою собственную квартиру бандиты налёт организовали? Если была такая вероятность, почему не предвидел?» «Почему не принял мер?» «Потому и не принял, что не предвидел», — сказал Гуров. «Даже в уме не держал. Думаю, и сами преступники не очень понимали, куда они лезут. Они фотоаппарат ищут, Петр. Это уже не первый случай». «Какой гдевлу фотоаппарат? Какого рожна они у тебя его ищут?» — возмутился Орлов. «Вы тут все с ума посходили, что ли? Ты ведь убийством женщины занимаешься, этой, Гловацкой. Причем тут твой фотоаппарат?» «Притом» что Гловацкой тоже из-за него пострадала и тоже не имела о нем никакого понятия, ответил Гуров. Хотя, собственно, мы-то как раз теперь в курсе. Осталось поехать и взять этот фотоаппарат. Не хочу загадывать, но, возможно, уже к утру мы узнаем, кто организовывал все эти нападения и убийства. Только мне нужно, чтобы отснятый материал на этом фотоаппарате срочно посмотрели криминалисты. Тянуть нельзя. У бандитов в руках сейчас еще одна жертва. Это владелец фотоаппарата, Перфилов. Возможно, нам еще удастся его спасти. Генерал сунул в рот сигарету и сердито щелкнул с зажигалкой. — Ни черта не понимаю, — объявил он. — Давай с самого начала. Должен же я знать, по какой причине ночью людей поднимать. Гуров принялся объяснять. Все у него шло гладко до тех пор, пока не зашла речь о предмете, вокруг которого сосредоточились все устремления. Вот тут генерал Орлов и задал вопрос, который смущал и самого Гурова. «С чего ты взял, что на пленке будет что-то важное?» — сердито спросил он. «Сам говоришь, что имеем дело с пьяницей, разгильдяем и вообще. Засадить бы этого типчика хотя бы суток на 15 Сколько из-за него люди горе перетерпели? Негодяй настоящий. А наказанию, видишь ли, не подлежит. Кодекс не нарушал. Ух, моя бы воля!» «Все это эмоции, Петр», — мягко заметил Гуров. «Мне Перфилов, допустим, тоже не слишком симпатичен. Так что с того?» ведь кодекс он действительно не нарушал. Разве что административный, значит, законопослушный гражданин и должен пользоваться всеми правами. А что моральные качества? Есть люди похуже, и ничего, живут. А что касается твоих опасений, я и сам об этом думал. Вполне может получиться так, что этот проклятый аппарат окажется просто пустышкой. Но здесь уже, как говорится, человек предполагает. Я вот только не согласен насчет того, что пьяница и разгильдяй «Это все верно. Однако, как профессионал, Перфилов до сих пор пользуется спросом. Значит, профессиональных качеств не растерял. А профессионал, он и в Африке профессионал. То есть он и в нетрезвом виде вполне мог кого-то щелкнуть с высоким профессионализмом. Зря, что ли, за ним по всей Москве гоняются». «Уже не гоняются», — мрачно заметил генерал. «Да, к сожалению», — согласился Гуров. А мне не хочется, чтобы еще один человек стал просто цифрой в отчетности. Пускай живет, я думаю. Если, конечно, остался у него такой шанс, — закончил он мрачно. «Такие как раз живучие», — желчно заметил генерал. «Вот увидишь, выползит откуда-нибудь, как только все закончится. Однако твоя дамочка что-то задерживается со звонком. Ночь на дворе, она копается. Что значит ключи у мужа? А она кто? Не жена, что ли?» «Предполагаю, не пускать это дело на самотек, а просто проехать к этим Тягуновым домой и потребовать ключи официально. Что это за детский сад? У них ревность, а остальные страдать должны». «Есть тут одна заковыка, покачал головой Гуров. «В спешке не выяснили адрес Тягуновых. Полагали, что не понадобится. Признаюсь, что ошиблись». «Бывает», — неожиданно добродушно сказал Орлов. «Однако, если не позвонит, нужно будет определяться. Время-то идёт». Тягунова позвонила через 15 минут. Она долго извинялась за задержку, оправдываясь тем, что не могла найти ключи и очень боялась, что муж проснется. Из этих извинений только с большим трудом можно было понять, что ключи раздобыть все-таки удалось. Но Гуров наконец это понял и попросил Тягунова на этом остановиться. — Называйте адрес, — сказал он, — мы немедленно за вами приедем. И никуда, ни в коем случае не отлучайтесь. Он ужасно опасался, что Тигунова в страхе перед мужем может сделать что-нибудь не то, и они опять потеряют время. Однако Виктория Павловна боялась милиции даже больше, чем мужа, и все требования Горова выполняла неукоснительно. Поехали к ней Горов и Кричко, вдвоем, поскольку считали, что неожиданности, отпущенные за эту ночь, закончились, и фотоаппарат они получат без труда. Следственная группа продолжала работать в горовской квартире, и он рассчитывал вернуться даже раньше, чем они закончат. Собственно, так оно и получилось. Горов даже удивился, как легко на этот раз они получили то, зачем с таким усердием безуспешно гонялась куча народу. Забрав Тигунову от ее сердобольной соседки, оказалось, что Тягуновы живут в районе Ростокина, практически на проспекте Мира. Они мигом домчались до погруженной в темноту маленькой булочной в Свиблове. Хозяйка, невероятно смущаясь и поминутно извиняясь, отперла дверь и быстро отыскала за какими-то ящиками спрятанный фотоаппарат. На этом, собственно, все и закончилось. Гуров плохо разбирался в фотографии, но ему показалось, что найденная техника действительно не из дешевых и находится во вполне исправном состоянии. Впрочем, подробности он решил оставить экспертам. Булочная опять была заперта, а Тигунова возвращена к себе домой. Прощаясь с ней, Гуров сказал «За находку огромное спасибо, Виктория Павловна. Не исключено, что именно она...» позволит нам раскрыть тяжкое преступление. Вы очень нам помогли, проявили настоящее гражданское мужество. Понимаю, как вам было нелегко пойти против собственного мужа. Но в конечном счете вы же и оказали ему неоценимую услугу. Не люблю капризных женщин, а капризных мужчин еще больше. А муж у вас? Следует смотреть правде в глаза. Капризный, как гимназистка. Для такого крепкого мужика это непростительно и некрасиво. Так ему и передайте». И непременно скажите, что мы скоро встретимся. Пусть меняет характер. Следствие еще далеко не закончено, и ваши показания понадобятся обязательно. — У меня совсем голова идет кругом, — призналась Стегунова. — Мы никогда не нарушали закон, даже в мыслях не держали. И вдруг такие дела. Следствие, милиция. Что же нам теперь делать? А ничего не делать. Работайте потихоньку. Когда вы понадобитесь, мы вас вызовем, — успокоил ее Гуров. Вряд ли его заверение действительно успокоило Тягунову, но большего угоров пока сделать не мог, да и занимали его уже другие мысли. К их возвращению работа следственной группы была в основном уже закончена, и практически не задерживаясь, они с Кричко поехали в лабораторию Мура, где их ждали вызванные по приказу Орловы эксперты, которые должны были заняться фотоаппаратом. Экспертов было двое. Это были молодые и симпатичные парни, которые, однако, выглядели сейчас морчновато. В молодости сон особенно сладок, и когда его прерывают, молодые люди легко впадают в депрессию. Впрочем, увидев фотоаппарат, эксперты оживились. «Не дурная вещица!» — скопо похвалили они импортную технику. «Почти профессиональная. Вспышка, дисплей, память приличная. Это цифровая камера. Одна из последних моделей. И состояние, насколько можно судить при визуальном осмотре, почти идеальное». «Постойте», — перебил экспертов Гуров. «Цифровая камера? Это что же, пленку проявлять не нужно?» «Абсолютно», — снисходительно ответили эксперты. «Вот здесь карта памяти. Сейчас через специальное устройство присоединяем к компьютеру и смотрим». «То есть прямо сейчас можно смотреть?» — не поверил Гуров. «Ну, естественно», — пожал плечами эксперт. «Конечно, в том случае, если карта памяти содержит какую-то информацию. Этой камерой снимали...» «Это я у вас хотел спросить», — заметил Гуров. «Понятно. Значит, заряжаем. Володя!» — обратился эксперт к своему товарищу. «Не солить же ее!» — резон ответил Володя. «Конечно, заряжай. Между прочим, для такой работы вполне достаточно было разбудить и одного человека. Например, тебя, Сашок. Видимо, он особенно крепко спал этой ночью». Гуров не обратил внимания на эту колкость. Все его мысли были заняты предстоящим просмотром. Первый эксперт, которого, как выяснилось, звали Сашей, включил компьютер и, зевая, уже добродушно заметил. «Строго говоря, для такой работы не стоило вообще никого будить. С цифровой техникой ребенок справится. Просто, насколько я понимаю, товарищ полковник не специалист и, к тому же, сам не знал, с чем имеет дело». «Ты умный, не дурак», — похвалил его Гуров. «Между прочим, на свете полно вещей, гораздо более интересных, чем сон. Просто начинаешь их ценить слишком поздно». «Это какие же, например?» Подумав осторожно, спросила теперь Володя. «А вот эта карта памяти, например», ответил Горов. «Я правильно ее называю?» «Абсолютно», констатировал Саша, щёлкая мышью и не сводя глаз с экрана. «Ага, есть», объявил он торжествующе, откидываясь на спинку кресла. «Памяти наполовину использована, значит, что-то есть. Включаю режим просмотра. Вы, товарищ полковник, сами говорите, когда менять картинку. Я бы мог поставить на автоматический просмотр». Но, наверное, вам так будет удобнее». «Да уж давай пока без автоматики», — согласился Горов и сел за стол рядом с экспертом. Крючко пристроился у него за спиной. По команде Горова Саша принялся менять картинки на экране компьютера. Несомненно, это были фотографии, сделанные Перфиловым, или уж во всяком случае человеком с твердой рукой профессионала. Здесь не было ни одного снимка, сделанного кое-как. Все было точно выверено и подано с истинно художественным вкусом. Но горово больше всего восхитило даже не качество фотографий, а то, что каждая из них была точно зафиксирована по времени ее создания. Мысленно Горов объявил огромную благодарность создателям компьютера, хотя те наверняка не подозревали, что их изобретение в далеком будущем позволит старшему оперуполномоченному горову практически безошибочно определить роковой снимок. Оказалось, что пользовался перфилов именно этим фотоаппаратом не слишком часто. Это можно было понять по датам снимков. Первые были датированы еще концом августа, затем шло штук 5 снятых до 5 сентября, дети с охапками цветов, идущие в школу, рыжая девушка, переходящая улицу, ночная мешанина огней на Тверской. После этого следовал перерыв. Наверное, Перфилов работал в этот период с другой камерой. И следующий снимок был сделан утром 16 сентября. Эта фотография не отличалась художественностью. Обыкновенный портретный снимок Две нетрезвые красотки в откровенных платьях и уже знакомый оперативником Ведюнин, тоже подвипевший. Видимо, компанию просила Перфилова зафиксировать их для истории, что тот и сделал, однако механически, без души. Наверное, полагал, что история не пострадает, если групповой портрет выйдет не слишком хорошо. Но для Горова это было уже не просто снимок, а оперативная информация. Теперь в его распоряжении были портреты возможных свидетелей. Правда, Горов не очень верил, что от подобных свидетелей будет много толку, но все-таки на крайний случай сгодились бы и они. Потом были еще два снимка, какая-то женщина в белом, возле красного автомобиля. Номер машины вполне можно было рассмотреть. И налитые багровым светом солнце, лежащее, казалось, прямо на крышах домов. Снимок выглядел немного сюрреалистически, точно кадр с фильма о вселенской катастрофе. Егоров сходу затруднился определить, в каком районе Москвы он сделан. Давай дальше. Озабочно скомандовал Горов, и Саша щелкнул мышкой. Горов почувствовал, как в порыве возбуждения Кречко крепко соданул его кулаком в спину и пораженно воскликнул: Ничего себе, айда Перфилов! Лёва, ты узнаешь! Горов, как загипнотизированный, уставился на экран. Снимок явно был сделан со вспышкой, выхваченная из сумрака человеческая фигура, кирпичная стена и косая лестница, ведущая в подвал. Черный треугольник, слегка подсвеченный хилой лампочкой под жестяным колпаком. Человек, явно уже собиравшийся спускаться в подвал, почувствовал, видимо, что-то неладное и обернулся. Лицо его было видно четко, как на плакате. Да, как раз на плакатах Гуров его до сих пор и видел. На тех плакатах, которые помещают в общественных местах под броским заголовком «Разыскивается». Этого человека разыскивали все спецслужбы Москвы. Его подозревали в причастии к нескольким террористическим актам и подготовке новых. Горов не мог припомнить сейчас полного имени этого человека, да и достоверность его вызывал определенные сомнения, и больше он был известен под псевдонимом Аслан. Теперь все стало на свои места. Оказалось, что Перфилов был совершенно прав, когда заплетающимся языком объяснял Ведюнину про сенсационные снимки. Судя по всему, Аслан он засек совершенно случайно, но узнал сразу же. Возможно, Перфилов вообще привык обращать внимание на стенды с портретами разыскиваемых преступников. К тому же фотографии Аслана помещали и в некоторых газетах. Наверное, в том самом месте, что было запечатлено на снимке, Аслан находился довольно долго. Если Перфилов удалось сбегать со фотоаппаратом, поговорить с приятелями, и еще успеть вовремя вернуться. И, наверное, Перфилов, подогретый вином и азартом, Совершенно не думал в тот момент об опасности, потому что щелкнул он Аслана не с такого уж далекого расстояния. А потом началась погоня. Перфилова спасло, скорее всего, секундное замешательство среди соратников ослана, Совершенно определенно, что тот был не один. За этот короткий миг ангел-хранитель, опекавший Перфилова, успел таки ухватить его за шиворот и уволочь прочь с опасного места. Горов, вообще-то не верил в ангелов, но никакой иной причиной чудесного спасения и бегства из-под самого носа террористов в данном случае, просто быть не могло. Добрый ангел сопровождал Перфилова до самого утра, позволил ему избавиться от фотоаппарата и затеряться в московских переулках. Хотя Перфилов был горову скорее неприятен, но все-таки некоторые его поступки вызывали у горова что-то похожее на уважение. Взять тот же случай с фотоаппаратом. Ведь для насмерть перепуганного человека было бы совершенно естественно, швырнуть камеру куда угодно — в мусорный бак, в подворотню, под ноги преследователям, наконец. Однако Перфилов пошел на все, чтобы сохранить бесценный кадр. Наверное, он был все-таки настоящим профессионалом, если в первую очередь спасал свою работу. Зато потом он спасал уже не только себя, и делал это так по-хамски смачно, что кроме отвращения никаких чувств вызвать к себе уже не мог. Наверное, ангел-хранитель в какой-то момент тоже почувствовал легкую тошноту и бросил Перфилова на произвол судьбы. Итак, теперь они знали, кто преследовал Перфилова и убил Гловацкую. Ведь больше никаких снимков Перфилов не делал. Аслан был последним и единственным кандидатом. Но что это давало? Аслан откуда-то знал, где искать знакомых Перфилова. А вот где искать Аслана, ни Горов, ни Кричко, ни вообще кто-либо в правоохранительных органах, не имел никакого понятия. Недаром все общественные места были оклеены изображениями этого человека. Его разыскивали все, а нашел на свою голову Перфилов. Осталось одно — работать с полученным снимком, определять место, спрашивать жителей в Сиблове, может быть, еще раз поговорить с Ведюниным. — Сумеете размножить этот кадр? — спросил Гуров у эксперта Саши. — Без проблем. Вам сколько экземпляров? — сказал тот и, получив ответ, поинтересовался. А что это за рожа, товарищ полковник, как будто знакомая, а где видел, не припоминаю. А вот фотограф припомнил сразу, усмехнулся Гуров. Глаз алмаз, даром что алкаш, а главную хватил слету. Только на лету его и подбили, сомрачно добавил Кричко.